«Глава девятая. Ты уверен, что не видел его?» Федерико сидел на подоконнике, который успел облюбовать его сестра. После того, как рисунок был отдан, его просили задержаться, а в кабинет успел подойти совсем молодой юноша, которого иногда видели в академии, воспитанник ректора. «Нет, сеньор», — покачал головой Хьюго, «я же не то, что территорию академии в тот день не покидал, я и к ограде не приближался. Вы тогда своими делами были заняты, а я в парке отдыхал. А то девочки из столовой иной раз бывают излишне навязчивыми, особенно когда накормить чем-то новеньким хотят, словно я у них вместо дегустатора. Вот сеньора Эскобара видел. Вы тогда по парку шли, оглядывались постоянно. Мне интересно стало. Думал уже с дерева спускаться, но вы остановились неподалеку, достали то ли кошелек маленький, то ли кесет, и в корнях дерева оставили. Я тогда подумал, может, подарок какой девице припрятали. Знал бы сразу, достал и в ректорат отнес. — Не обвиняй себя, — спокойно произнес Рикардо. — Ладно, сестра. Фьюго было не так просто успокоиться, и он повернулся к Федерико. — Но остальные-то что тебе сделали? Другие студенты, преподаватели. — А у тебя не бывает, что все разом наваливается, не удержался студент? Девушка решила, что вы непременно поженитесь сразу после академии, И ей даже слышать ничего не хочется о твоих планах, желаниях. Вот свадьба, жить будете именно там, где она решила, и больше нигде. Сразу дети. Работать ты будешь там, где считает лучше она, и ей плевать на все остальное. Отец на мозги приседает периодически. Сестра, которую терпеть не можешь, опять постоянно на глазах. Я вообще не собирался магией заниматься. Не нужна она мне». Я хочу быть военным, строить карьеру в этой сфере. Собирался пойти вольнослушателем в академию. Понятно, что у боевых магов перспектив почти нет, но это хоть как-то похоже на то, о чем я мечтал». «Знаешь, парень, — вздохнул Хьюго, — ты болван каких поискать. Надеюсь, в твоей жизни не произойдет такого, что сестра окажется самым близким человеком. Поверь, я знаю, о чем говорю. У меня была большая семья». Я часто уставал от назойливости младших и попыток старших командовать, но сейчас я был бы рад проснуться, потому что младшей сестричке больше негде прыгать. Я был бы счастлив, если бы старший брат принялся поучать меня жизни, хотя и выглядело это все нелепо, но я слишком поздно это понял. Их не вернуть. Никого. Они погибли у меня на глазах, а я ничего не мог сделать. Вообще ничего, если бы у меня была магия, Я бы смог хотя бы развязаться и прыгнуть за ними в огонь, а там уже как получилось бы». Он замолчал, выдохнул, а потом быстро покинул кабинет. Его наставник не препятствовал. Юноша удивленно посмотрел вслед мальчишки, очень похожему в тот момент на маленькую воинственную птаху, потом перевел взгляд на ректора, словно требуя объяснений. «Несколько лет назад мой кузен привез ко мне мальчишку, освобожденного из плена одной секты», пожав плечами, заговорил тот. Он был нужен им для каких-то ритуалов. Я не спрашивал детали. Просто взял мальчика в дом, выходил. Он стал моим воспитанником. О каком-то учебном заведении для него не шло и речи. Слишком много он успел пережить. Я сам учил его. Если не знал чего-то, приглашал учителей. Но я не спрашивал его о семье. Что-то он иногда рассказывал сам. Как я понимаю, вся семья погибла. Выжил только он один. Потому что эти маги-сектанты взяли его в плен. И раз уж я вспомнил о Кузене, хотелось бы узнать, почему ты решил, что у боевых магов нет перспектив. «А вы разве слышали хоть об одном генерале? Я не говорю о фельдмаршалах, которые были бы боевыми магами», удивился федерика «Я читал много книг по военной истории, и во всех них боевым магам отводилась роль или тарана, или резерва. Никто из них не руководил гарнизоном, не служил при штабе, только отдельные имена упоминаются, и то... «Если маг героически погиб?» «Понятно», — Рикардо рассмеялся. «И поэтому ты решил, что боевой маг — это что-то, родни пушечному мясу, которого не жаль, вынужден тебя разочаровать. Боевой маг — это непростой военный. Если у тебя есть призвание, ты попадаешь в ряды воинской элиты, которая очень не любит публичность, поскольку им приходится выполнять разные, зачастую специфические задания». Это и военные, и разведка, и шпионы, и внутренние войска, которые используют, когда речь идет о магах-преступниках. Мой кузен как раз один из них. А те маги, которые упоминаются в военной хронике, это просто солдаты, у которых есть небольшой магический потенциал. Чаще всего они даже не попадают в академию, просто в специальный корпус, где их учат основам боевой магии, без теории, прочих вроде как ненужных предметов. Доминанта огонь – «Учись огненными шарами кидаться», «Воздух», «Заклинание вихря или торнадо», «Стихия», «Получи молнию». «Вот как?» – юноша задумался. «Я думал, магов не бывает на военной службе». «Я бы сказал, им неинтересно на обычной военной службе», – усмехнулся ректор. «Ну, подумай, не было бы у тебя магии, и что бы тебя ждало?» Я бы закончил академию, получил распределение в один из приграничных гарнизонов или полков, как по заученному ответил студент. А потом? Прозвучал провокационный вопрос. Воин нет. В стране все спокойно. Никаких бунтов подавлять не надо. Устранять последствия стихийных бедствий тоже. Смотры и парады пару раз в год проводятся. А все остальное время чем заниматься? Устав учить? Чистить сапоги? Точить саблю до тренироваться маршировать на плацу? Ну, хорошо учение, так и те от силы три недели длятся. Годерико задумался. Почему-то раньше никто с ним об этом не говорил. Отцу было вроде как все равно. Мать ничего в этом не понимала, поэтому просто гладила по голове и просила быть осмотрительным. А сам он в мыслях видел себя или верхом на гнедом коне во время парада, или летящим в атаку, или героически сдерживающим врага. Не знаю». Честно признался он. А я знаю, грустно произнёс его собеседник. Пьют они, бегают по бабам в основном доступным и не богатым, лечат полученные болезни, дерутся, потом кто на каторге оказывается, кто в дальних гарнизонах, кого в отставку отправляют, а на их место новых набирают. И тебя такая судьба ждала бы. Всё-таки вы семьи пусть и богаты, но к монарху не приближены, привилегий Чинов за мелкие услуги, прочих поблажек не ждало бы. Хорошо, если бы женился на умной девушке. Поэтому мой тебе совет – сосредоточься на боевой магии. Тогда даже в мирное время тебя ждет много работы не просто интересной. Перед тобой куда больше дверей откроются. Думаешь, в стране все так спокойно? Никто из получивших запрещающий браслет не находит способ его снять? Маги в какой-то момент не считают, что им все можно? А сколько вовсе самоучек, о которых узнаешь, только когда они начинают людей пачками, если не убивать, то калечить? А с нечистью и нежитью бороться кому? Простых солдатов против них не пошлешь. Это, кажется, в стране тишь да гладь. И только иногда мелькнет в газете заметка, что выявили, обезвредили. А если всю правду рассказывать, люди своих детей едва у них способности проснуться не в академию поведут, а придушат подушкой во сне или отравят. — Дам тебе потом почитать кое-что, но только не с собой, для, так сказать, общего развития. Студент покивал, потом резко погрустнел. — А что толк? После того, что я надворил по собственной глупости, никакого потом не будет. — Ну, это еще бабка не надвое сказала, — нарочество бодро произнес Рикардо. — Все-таки чем-то ему этот студент нравился. «Демоны не в первый раз в этот мир прорваться пытаются. Найдем способ и теперь их ликвидировать. А вот то, что глупость свою признал, молодец. Не зря на тебя времени столько потратил». «Спасибо», – Престыженно пробормотал федерика, «А что мне теперь ребятам говорить? Я же не могу им правду рассказать. А они знают, что я к вам пошел». «Про демонов можно опустить», – подумав, решил ректор. «Тебе же будет хуже». «Скажи, что о жизни говорили. Я тебя по поводу сестры воспитывал, чтобы ты оставил ее в покое. И воспитал, надеюсь». Юноша кивнул. «И о будущем твоем речь вели. Девушке своей так и скажи. Ректор дал рекомендацию в академию поступать, а о семейной жизни забыть. Минимум лет на пять-семь. Если согласится подождать, значит, все у вас нормально будет. А если начнет скандалить... Проще сейчас расстаться, чтобы потом разочарования не было. И подумай на досуге. С чего ты так сестру не любишь? Что именно она тебе сделала? Не родители, а она сама, лично, начиная с рождения. И кто из вас первый войну начал? Спасибо, сеньор. Искренне поблагодарил его юноша, потом подскочил и поклонился. Я пойду тогда. Времени много, а завтра семинар еще, подготовиться надо. И подумаю, обещаю, честно». «Иди», — отпустил его мужчина. «И если совет понадобится или поговорить со взрослым человеком, то приходи. Скажешь, я разрешил как родственнику». «Спасибо», — снова произвёз Федерико, после чего быстро выскользнул за дверь. Рикардо прошёлся по кабинету. «Да, сложный случай, но не безнадёжный. Он не выдаст парня, если только не начнётся основательная проверка. Но что ты подсказывало. Никакой проверки не будет». Если и начнется следствие по этому делу, оно удовлетворится тем, что получили менталисты Академии. А вот что делать с демоном? Вопрос. И как, кстати, он сегодня вспомнил про кузена? Надо будет послать к нему Хьюга. Помощь боевого мага им сейчас будет как нельзя кстати. Сеньор, после короткого стука в кабинет вошел Серхио. Вас хочет видеть куратор третьего курса. Передай куратору, что сеньор Эскобар приходил ко мне не как студент академии, а как частное лицо. Думаю, других вопросов у него не будет. А я занят, чтобы объяснять каждому, с кем и почему я общаюсь, и попросив Юга прийти ко мне, у меня будет для него еще одно поручение. Непременно. Улыбнулся секретарь и покинул кабинет. Воспитанник появился минут через пятнадцать. Выслушав, что от него требуется, немного погрустнел, но выбирать не приходилось. Другого гонца у наставника не было.